Борис Акунин. Турецкий гамбит. Глава первая, в которой передовая женщина попадает в безвыходную ситуацию. Ревю Паризьен. Париж. 14-е, 2-е июля 1877 -го года. Наш корреспондент, вот уже вторую неделю находящийся при русской Дунайской армии, сообщает, что вчерашним приказом от 1-го июля,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 Прав мракобес и жена ненавистник тысячу раз прав. Во всяком случае, в отношении одной особы по имени Варвара Суворова. Начиналось как весёлое приключение, а закончилось вон чем. Так дури и надо. Мама всегда повторяла, что Варя рано или поздно доиграется. Вот она и доигралась. А отец, большой мудрости и ангельского терпения человек,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 Возница, подлый вор Митка, начал ныть. "А та запоем коны те, да запоем коны те. Вот и напоили коней. Господи, что ж теперь делать-то?" Варя сидела в углу тёмного заплёванного сарая за неструганным дощатым столом и смертельно боялась. Такой тоскливый, безнадёжный ужас она испытала только однажды.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 Скарнет вёл себя безупречно, а собой был очень даже не дурён, на Лермонтова похож. Да бог с ним, с Скарнетом. Второй этап путешествия тоже прошёл без сучка, без задоринки. От Бухареста до Турно-Мегурелле ходил делижанс. Пришлось потрестись и поглотать пыли, но зато теперь до цели было рукой подать. По слухам, главная квартира Дунайской армии располагалась на том берегу реки, в Царевицах.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 Водач Севаусы молчаливый митка, без конца жевавший табак и сплёвывавший на дорогу длинной бурой струёй, Вариу каждый раз передёргивала. Поначалу напевал что-то экзотически балканское, потом умолк и крепко задумался. Теперь-то понятно о чём. Мог и убить, вздрогнув подумала Варя. Или что-нибудь похуже. И очень просто. Кто тут разбираться станет? Подумали бы на этих, как их, э -э башибузуков,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 Сидел спиной какой-то понурой, уткнувшись носом в кружку с вином. Видны были только стриженные чёрные волосы до да седоватые виски. Варе стало очень страшно. "Не разнюнивысь", сказала она себе. "Ты взрослая, сильная женщина, а не кисеенная барышня. Надо сказать, что русская, что к жениху в армию. Мы её освободители Болгарии, нам тут все рады". По-болгарски говорить просто. Надо только ко всему прибавлять та. Русская армия та, невеста-та. Э, невеста-та на русский солдат. Э, Что-нибудь в этом роде. Она обернулась к окну, а вдруг Мидка объявится. Вдруг водил коней на водопой и теперь возвращается. Но ни Мидка, ни коруцы на пыльной улице не было. Зато Варя увидела такое, на что раньше не обратила внимания. Над домами торчал невысокий облупленный минарет.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 И Варенька решила, что будет жить иначе. Вот в американских штатах уже есть и первая женщина-врач Мэри Джейкаби, и первая женщина-священник Антуанетта Блэквел, а в России всё косность и домострой. Но ничего. Дайте срок. По окончании гимназии Варя подобно американским штатам провела победоносную войну за независимость. Михкател оказался папенька адвокат Суворов и поступила на акушерский курс, тем самым превратившись из божего наказания в полуумную нигилистку. С курсами не сложилось. Теоретическую часть Ванька одарила без труда, хотя многое в процессе создания человеческого существа показалось ей удивительным и невероятным. Но когда довелось присутствовать на настоящих родах, произошёл конфуз.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 А потом по рекомендации друзей попалась тинаграфировать роман К великому писателю. Обойдёмся без имён, потому что закончилось некрасиво. К великому писателю Варя относилась с благоговением и брать плату решительно отказалась, ибо и так почитала за счастье. Однако властелин дом понял её отказ превратно. Он был ужасно старый, на шестом десятке, обременённый большим семейством и к тому же совсем некрасивый.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 Шумно задышал, зашмыгал носом, неловко обхватил русоволосую сценографиску за плечи и потащил к дивану. Какое-то время она терпела его невразумительные наሾптывания и прикосновения трясущихся пальцев, которые совсем запутались в крючках и пуговках. Потом вдруг отчётливо поняла, даже не поняла, а почувствовала: всё это неправильно и случиться никак не может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 Ну уж пристроиться на какую-нибудь службу при главной квартире или на худой конец просто затеряться в тыловой сутолоке будет не трудно, решила Варя и немедленно составила план, который на первых двух этапах был чудно как хорош, а на третьем завершился катастрофой. Между тем приближалась развязка. Багрова нос и хозяин буркнул что-то угрожающее и вытирая руки серым платенцем, в развалочку направился к Варе, очень похожей в своей красной рубахе на подходящего к плахе палача. Стало сухо во рту и слегка затошнило. Может, прикинуться глухонемой? А, то есть глухонемым? Пануры, что сидел спиной, неспешно поднялся, подошёл к Вареному столу и молча сел напротив.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 Но голубоглазы ни о чём спрашивать не стал. Удручённо вздохнул и слегка заикаясь, сказал на чистом русском: "Эх, мадмуазель, лучше дожидались бы же не хадома. Тут вам не роман Майн Рида, скверно могло закончиться".